Петр Петрович глотнул кофе, стукнул чашкой по столу и посмотрел на часы. День, когда у него родится внук, будет самым счастливым это уж точно. Конечно, он ждет внука не от Катюшки, ни в коем случае. А вот Полина и Оля могли бы. Так, Полина. Он торопливо взял телефон и набрал номер старшей дочери. Алло! не сразу сонно протянула Полина. Это все твое дурное влияние! от души резко рубанул Петр Петрович и добавил. «Катя сбежала из дома, ты об этом знаешь?» «Как сбежала?» — раздался удивленный голос Полины. «Куда?» «Навалдай. А зачем?» «Влюбилась. А, впрочем...» Шурыгин махнул рукой и громыхнул стулом. «Ну почему она всегда берет пример с тебя, а не с Оли, а?» «Подожди, в кого она влюбилась? Я точно знаю, что Катя ни с кем не встречается. Кругом же одна мелкота, ты уверен?» «Абсолютно. Она звонила и...» Вот даёт!» Искренне изумилась Полина. Катюшку можно было назвать домашней девочкой, которая почти всегда слушалась любимого папочку беспрекословно. Влюбилась — это хорошо и плохо. И не всегда плюсов больше, чем минусов. А с Катюшкиной ты наивностью. Полагаю, ее нужно вернуть. Сейчас мы с Андреем быстренько соберемся и метнемся на Валдай. Уже вечером ты сможешь надрать ей уши. Нет проблем. Решительно произнесла Полина и философски добавила. Ну, если она, конечно, не успела выйти замуж. «Чтобы вернуть, нужно сначала найти», – проворчал Петр Петрович, игнорируя последнюю фразу Полины. «Его старшая дочь из за пять минут до Армагеддона будет шутить и играючи решать вопросы добра и зла. Ангела направо, демона налево, шагом марш. Я уже отправил за ней Егора. Он ее привезет. Во всяком случае, я очень на это надеюсь». «Да, точно. Егор найдет ее без проблем. Я ей немедленно позвоню». «Бесполезно. Связь появляется только когда твоя взбалмошная сестра стоит на холме». «Честное слово, я ничего не знала о Катином отъезде. Я бы ее отговорила. Зачем ехать такую даль, если и здесь полно?» «Полина!» «Шучу. Должна же я как-то поддерживать тебя и себя?» «Не сомневаюсь, ты бы ее отговорила. И не сомневаюсь, посоветовала бы еще что-нибудь похлеще. Например, поучаствовать в ток-шоу «Хочу замуж за снежного человека» или «Побриться на лосо». «Когда Егор привезет ее...» — Шурыгин сделал многозначительную паузу. «Я всыплю вам обеим». С чувством глубокого удовлетворения он оборвал разговор и разом допил кофе. Кречетов не подведет. Если он берется за дело, то можно уже не беспокоиться. Наглый, конечно, сверх меры, но с этим уже ничего не поделаешь. «И достанется же кому-то такой зять», — покачал головой Петр Петрович и сел в кресло. «Сколько крови Кречетов у него выпил!» «И все у него с иронией, с насмешкой!» Правда, однажды он помог найти Любу. А за это я его как-нибудь потом поблагодарю. Не без вредности, подумал Шурыгин, переключаясь на более приятные мысли. Он был на взводе. Душу со вчерашнего дня терзала тревога. И сейчас, когда ситуация перешла под контроль Егора, он мог позволить себе немного покоя и тепла. Не раздумывая, Петр Петрович набрал номер Любы и после волнующего «Здравствуйте» с улыбкой произнес. «А у меня дочь сбежала, младшая». Говорит, влюбилась. Первый раз до тихой, почти тайной грусти он осознал, что у него три действительно взрослые дочери.